Глава двенадцатая. Красавица и чудовище. Очнулась она в постели на жестком травяном матрасе, накрытая до подмышек простыней. Пахло лекарствами, коньяком и терпкими духами. Не открывая глаз, прислушалась к тихим голосам, которые в раз замолчали. «Зина, открой глазки!» — раздался голос Эссе. «Тан, скажи Арму, что она очнулась!» Топот, хлопок двери, и Тина открыла глаза. Свет ударил по ним силой вспыхнувшей звезды. Она застонала и опять зажмурилась. «Погоди, подруга, я закрою шторы!» Тину уложили в комнате Эссе, в той самой, из которой она с такой радостью шла на бал. Но сейчас здесь было тесновато. Эсса сидела на столе. В кресле расположился древний гном. Судя по длинной белой бороде, ему было минимум 300 лет. У окна стоял пустой стул. По-видимому, там сидел Тан. В комнате царил образцовый порядок. Никаких инструментов, бумажек, грязной посуды. Все сияло чистотой и стерильностью. «Ага, горничные за пять минут все убрали», — сообщила Эсса, проследив за Тиненным взглядом. А он стоит в дверях с тобой на руках и так холодно сквозь зубы считает. «Что считает?» — не поняла Тина. Говорить оказалось очень тяжело. В горле пересохло. Ей показалось, что язык распух и не помещается во рту. «Секунды!» Он сказал, что убьет, если через 180 секунд в комнате не будет идеальный порядок. И знаешь, ему сразу поверили. Поэтому через три минуты здесь была чистота, а через пять – идеальная чистота. Эсса подала ей стакан теплой воды. «Сколько я спала?» «Двое суток. Мы уже начали волноваться». «Милая, как ты себя чувствуешь?» – Проскрипел гном но подходить к Тине не стал. «Хорошо, спасибо». «Тогда я ушел». И он растворился в воздухе, не утруждая себя поиском двери. «Лучший лекарь в Альвении. Он тебя спас. Сидел с тобой двое суток, вливал потихоньку жизненную силу. Это лорд его притащил прямо из места, где Грам предавался ежегодным медитациям. И нашел же. Восхищенно покачала Эсса головой. Что он ему пообещал, не знаю. Но старый гном честно отработал все договоренности. Арм был вне себя. Лиреле ждут суд и казнь. «Леди-невеста владыки?» Эсса презрительно скривила губы. Униженно молила Арма ее простить и клялась, что никогда не будет его ревновать. «Она хотела прийти к тебе с извинениями» но лорд ей запретил. Арм ее простил. Тина вернула ей стакан и устало опустила голову на подушке. «А куда он денется? Этот брак нужен для страны», вздохнула Эсса. Они тут знатно повздорили с лордом Северных земель. Мне кажется, Арм до последнего был уверен, что ты согласишься стать его женой. Но когда увидел браслет, весьма расстроился. «Какой браслет?» «Мужской!» — хохотнула Эсса. Тина подняла руку и с удивлением воззрилась на широкий браслет из черненого серебра, покрытый рисунком, напоминающим изморозь. «Все же украшения, а не кандалы, слава богине!» «Эсса, я не очень сильна в ваших обрядах!» Медленно подбирая слова, произнесла она.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 Тина почувствовала себя немой. В голове множество колючих слов, а сказать ничего не может. э э Он меня не спрашивал. «Если бы ты была против, браслет бы не стал цельным на твоей руке!» Хмуро сообщил ей Арм, присаживаясь на край кровати. «Лорд воспользовался твоей беспомощностью!» Агарм сказал, что он спас ей жизнь. Не смогла промолчать справедливая Эсса. Он сказал, что браслет стал проводником между ними, и сила ледяного лорда спасла ее от истощения. «Маркиза Гамеш, оставьте нас!» Официальным тоном приказал Арм, и полугномка, не став спорить, поклонилась и вышла из комнаты. «Тина! Приношу тебе официальные извинения за действия моих подданных!» Владыка погладил руку Тины, и по телу пробежала горячая волна. «Прости, я не подумал, что твоя сила может свести с ума неподготовленных!» «Я понимаю», – прошептала Тина, глядя в потолок и ощущая жжение в глазах. «Из-за недосмотра арма она связана с ненавистным лордом, лежит полуживая в чужой кровати, потеряла свободу, Сними с меня браслет, и будем в расчете. Ты действительно не знаешь?» Внимательно всматриваясь ей в лицо, спросил Арм. «Мне жаль, но мужской браслет рода Араш может снять только тот, кто его надел. А он не снимет». Владыка зло улыбнулся. На «Назло мне не снимет». Тина отвернулась и прикрыла глаза. «Соперничество. Это всего лишь соперничество. Она не нужна ни одному из этих самовлюбленных мужчин. Разменная монета, престижный приз, товар». Из-под ресниц потекли слезы. «Нет, нет, не плачь». Арма осторожно смахнул слезинки. «Во мне, говорит, ревность отвергнутого мужчины. Но, кроме мужчины, я еще маг и понимаю» что надеть обручальный браслет насильно невозможно. Ты сама приняла его, хотя этого не осознаешь. Ты влюблена в лорда, Тинна. С тихой грустью закончил он. Ложь. Я его ненавижу. Я рад это слышать. Значит, в наших отношениях ничего не изменится. Лорд нагло материализовался прямо в кресле. Он сидел, закинув ногу на ногу, и постукивал пальцами по колену, глядя на Арма весьма неодобрительно. «Вашему величеству должно быть стыдно находиться наедине с чужой невестой!» С издевкой склонил он голову. «Ты прав, я ухожу». Арм поднялся. «Тинна, сообщи мне, если твои планы изменятся». Он поцеловал Тини руку и, в отличие от лорда, вышел в дверь, как обычный человек. «Мы возвращаемся домой!» Лорд больше не ухмылялся. Он внимательно смотрел на девушку, явно что-то обдумывая. «Но прежде чем мы уйдем, используя амулет. Я должен убедиться!» «Что, не подсунули фальшивку?» – съязвила Тина. Нет. Что я вижу все верно. Тина прикусила язык. Ругаться с лордом сил не было, да и желания тоже. Она сняла с шеи амулет и прижала его к шраму. Лорд долго молчал, задумчиво глядя на Тину, и скоро ей это надоело, так что она вернула себе привычный вид. Красивая! Не выдержала девушка долго молчания. «Красивая. На мать похожа», — непривычно серьезно ответил лорд. Тина даже растерялась от этой его серьезности. «Никому не показывай это лицо, если хочешь жить долго и счастливо. Еще не время». «Ты знал мою мать?» «Я знаю твою мать». Он стремительно переместился к кровати. Вот только что сидел в расслабленной позе в кресле а уже склонился над Тиной. По комнате пронесся порыв ледяного ветра. «Закрой глаза!» Лорд легко подхватил Тину на руки. «И не открывай, пока не скажу!» Прыжок вверх. Их подхватил морозный ветер. Дернул ввысь. Закружил. Ударил в лицо снежной крошкой, мешая дышать. Тина спрятала лицо на груди лорда. Обняла его за шею сжалась в его руках. Но спустя минуту все закончилось. Стало тихо и тепло. И она почувствовала, как ее бережно опускают на кровать. «Сильвия, приготовь ванну! Тина, можешь открыть глаза!» А Шер сдал девчонку на руки горничной. Быстро принял ванну и исчез из дома, чтобы моментально появиться на площади у стен дворца. Кивнул охране и, стремительно взбежав по высоким ступеням, вошел в огромный парадный холл. Здесь, как всегда по утрам, шумела толпа желающих попасть на утренний прием к императору. Напыщенные разодетые бездельники. «Господин советник!» окликнул его невысокий щуплый маг безопасности. «Его величество приказали передать. Что ждут вас с отчетом по Альвении". Лорд кивнул и, не отвечая на приветствие, направился в кабинет. Только сев за стол, он почувствовал, как устал за эти дни. Дерзкая девчонка отняла последние крупицы силы и нервов. Он чувствовал себя опустошенным. Портал высосал остатки магии. И пополнить резерв пока не было никакой возможности. Давно лорд не ощущал себя таким уязвимым. Даже когда валялся трупом на Цыганской площади, у него оставалась магия. Теперь только зияющая пустота в области сердца. Слишком трудно пришлось пробиваться к Целителю-гному. Он свое место силы защитил весьма умело. Но выбора не было. Или потерять запас магии, или потерять воровку. «Лучше бы я выбрал магию», – пробормотал Ашер себе под нос и открыл сейф. Там лежали накопители. На самый крайний случай. И, похоже, этот случай уже наступил. «Ашер, что с тобой случилось?» Испуганный голос императора раздался раньше, чем появился он сам. «Ты истощен! Я вызываю целителей!» «Сядьте, Ваше Величество!» Устало попросил Ашер, прикладывая к руке амулет-накопитель. Живительная магия наполнила кровь, но ее было мало, слишком мало для его мощи. «Что вы знаете о местах силы гномов, Ваше Величество?» «Судя по глазам, ничего. Тогда берите листы, записывайте. Проведем утреннее занятие». Юный император тихонько выругался, но лист бумаги взял и сел за стол, с тоской поглядывая в окно. Гномы. «Редкие скупердяи», — с иронией начал лорд. «Жадные, скрытные и хитрые — это у них в крови, и это надо помнить всегда. Они оберегают все, что им принадлежит, с особой тщательностью, будь то золото, дети или места силы. Пятиуровневая защита, ты себе представляешь? Да в твоей сокровищнице всего три уровня». Этот коротышка повесил на защиту? Записывайте, Ваше Величество, потом разберем теорию. Я все понял. Потер через полчаса глазами император. Но мне непонятно, что ты там делал? И зачем полез к гному, когда он занимался медитациями? Потому что моя супруга решила умереть от истощения. И только этому лекарю было по силам ее вытащить. А Шер следил, как у Зинона вытягивается лицо, и чуть заметно улыбался. «Ты не ослышался. Я вчера вдруг оказался женат». «На ком? А она красивая? А почему меня не позвали на свадьбу?» Тут же обиделся император. «На Ферри из проклятого рода. Симпатично. Свадьбы не было. Я просто надел на нее брачный браслет вместо ограничивающего». Но он зараза сработал. Император хихикнул. Ашер огромным усилием воли придал лицу безмятежное выражение. Она даже не в курсе, что мы уже женаты, они обручены. Думаю, девушка будет счастлива. Мальчишка уже не скрываясь, хохотал. Ашер, у тебя такое лицо? Ой, не могу! Наш лорд женат! Назови имя этой счастливицы! «А вот это вам знать пока рано, Ваше Величество!» Ашер мстительно усмехнулся. «Я все же рассчитываю найти способ расторгнуть это недоразумение!» «Ашер, в раз стал серьезным император, тебе следует обратиться!» «Да, если он примет свой истинный вид, магия моментально вернется. Ресурс вновь станет безграничным. Но...» Стоит принять истинную форму, как семья узнает, где он. А этого Ашер хотел избежать любым способом. «Ты боишься, что они придут?» Тихо спросил император. «Это я виноват, что тебя изгнали из клана. Это из-за меня ты стал отверженным. Если бы ты оставил меня, тебя бы простили». «Малыш!» Лорд печально посмотрел на притихшего мальчишку. Твой отец был моим другом, ты мне как сын. Вопрос выбора даже не стоял. А раз мой клан не понимает, что такое любовь, долг, честь, то это их проблемы, а не мои. Не находишь? Но тебе отрежут крылья. Прошептал император, и на его ресницах блеснула слезинка. Только одно крыло, малыш. Криво усмехнулся Ашер но я буду сопротивляться, так что еще посмотрим, кто кого. Он подошел к притихшему пареньку и крепко его обнял. «Решим твои проблемы и попробуй решить свои». Юный правитель только тяжело вздохнул в ответ. «Ты нашел Тину?» «О, да!» – кровожадно протянул Ашер. «Эта девчонка умеет влепать в неприятности». А мне она очень нравится. Зенон вынырнул из-под руки лорда. Она замечательная. «Забудьте», — строго произнес Ашер. «Я привез привет от вашей невесты и отчет по Альвении». «Ты мне расскажешь, как ты женился?» Не успокаивался император, и глаза его горели любопытством. «Я не отстану». «Ваше Величество!» строго произнес Ашер, выкладывая на стол папки. «Вам следует озаботиться процветанием государства, а не моей личной жизнью». «Ты мой опекун, мой советник и мой друг». С юношеским энтузиазмом не согласился с ним император. «Твоя жизнь тоже очень меня волнует». «Когда вы уже вырастете, ваше величество?» с тоской спросил у потолка лорд. «Я император», – Ашер кивнул. «Ты мне подчиняешься?» «Формально», – на всякий случай уточнил лорд, зная, какие иногда идеи приходят в голову этому подростку. «Я приказываю тебе прибыть с супругой на званный ужин в честь, ну, допустим, третьего солнцестояния. Это приказ, Ашер». Лорд вздохнул. Понимая, что это меньшее зло, которое ждет его в ближайшие несколько дней. «Ты придешь?» Лорд кивнул. «И приведешь супругу?» Ашер скривился, словно от зубной боли. «А я тебе дам большой накопитель!» Быстро выпалил упрямый мальчишка. «От папы остался. Он полный. Тебе как раз хватит!» «Большой накопитель?» Ашер припомнил размеры этого артефакта. Да, его хватит на то время, пока резерв заполнится естественным путем. Если не спасать всяких воровок, конечно, и не влезать в драки с сильными фейри, он вполне продержится эту пару недель. Пришлось согласиться. «Ура!» Император сиял, будто выиграл приз. «Какой он еще ребенок! И какая несправедливость!» что именно на его плечи легла такая колоссальная ответственность. Судьба бывает весьма жестока. А теперь приступим к делам. Лорд-советник. Когда император ушел завтракать, Ашер убрал документы в сейф и подошел к большому ростовому зеркалу. Ах, как ему не хотелось это делать. Но он должен узнать. «Селена!» Позвал лорд и бросил в зеркало крупицу силы. Этого было достаточно, чтобы активировать призыв, но недостаточно, чтобы отследить, где он находится. Хотя с Фейри трудно угадать наверняка. Удивительно, но красавица Ситхи отозвалась сразу. Она грациозно возлежала на низкой оттаманке с книгой в руке. И, похоже, не была удивлена неожиданным визитом. Красивая! Сексуальная, загадочная и очень опасная. С тиной ее роднили только алые пряди и лазурные глаза. «Ашер!» — Гартанна протянула она. «Тебе опять нужна моя помощь!» Глаза ситхи лукаво блеснули. Она поднялась с атаманки одним тягучим движением и, плавно покачивая бедрами, подошла к зеркалу. На Селене был надет полупрозрачный домашний костюм, шаровары и короткий топик. Он скрывал так мало, что Ашеру захотелось попросить тещу одеться. Но он сдержался, лишь склонил голову в приветствии. «Веришь ли ты в судьбу, Селена?» Вместо ответа спросил он. «Ты же знаешь, что верю». Певуче ответила Ситхе внимательно рассматривая собеседника. Иначе не заключила бы с тобой сделку много лет назад. Сделка. Именно она привела Ашера к этой опасной женщине. Двадцать лет назад он очень серьезно пострадал. Не рассчитал сил и проиграл бой демонам темной стороны. Он почти умер. Но пришла Селена и отдала ему силу. Она спасла его попросив взамен защитить ее ребенка, когда придет время. Я оставила ее на воспитание отцу. Но если судьба сведет вас, и моей дочери понадобится помощь, ты поможешь ей, дракон Севера. Чертова судьба записала его обещание. И вот он помог дочери Селены, сам того не ведая. Но даже больше. Судьба решила посмеяться над ним. И он уже женат на вздорной, непослушной девчонке, которая унаследовала от родителей худшее, что только могла взять. «Я нашел ее, Селена, и выполнил свою часть сделки. Я спас ей жизнь. Но у меня остались вопросы». Селена склонила голову. И Ашер принял это как знак, что он может продолжать. «Кто ее отец?» Я не помню его имени. Пожала изящными плечиками ситхи и села в кресло. Он попытался утащить у меня кошель, а я его поймала. Он был красив, я была молода. Впереди нас ждала волшебная ночь. Когда родилась девочка, я не увидела в ней силы и отдала ее отцу. Предварительно вшив в руку артефакт, прячущий внешность. Фейри проклятого рода, лишенная магии, слишком лакомый кусочек для проходимцев. Никто не должен был знать, что в девочке течет кровь сумеречных, даже ее отец. «Он продал ее в приют», — мрачно сообщила Шер, следя за выражением лица Ситхи. Мне жаль». «Спасибо, Селена, и прощай. Наша сделка закрыта». До встречи, Ашер, промурлыкала Сидхия. Зеркало опять отражало кабинет бледного осунувшегося лорда. Фейри никогда не лгут, но как умело не договаривают. Дина проснулась, когда часы пробили четыре часа вечера, от того, что браслет лорда похолодел и немного сжался. Она лениво подняла руку к лицу. Рисунок на браслете покрылся изморозью. «Интересно, что бы это значило?» «Хозяин близко!» Сильвия распахнула тяжелые шторы, и в комнату ворвались легкие ветерок и птичий гомон. «Ваши вещи сложены в шкафу. Ваше золото в сейфе. Вы можете получить его по первому же требованию. Что желаете надеть к ужину?» «Ничего. Никуда не хотелось идти. Не хотелось думать, шевелиться и покидать постель» поэтому Тина просто промолчала. «Дорогая, я дома!» Раздался слишком бодрый голос лорда, и спустя несколько секунд он появился в спальне. «Подъем, душа моя! Нас ждет к ужину император!» Тина медленно села в кровати, глядя на лорда огромными удивленными глазами. «Моя душа? Ужин у императора?» «Лорд!» «Вы сошли с ума?» «В тот момент, как надел на тебя петлю, воровка!» «Поднимайся!» «Сильвия, я принес платье для леди, помоги ей одеться!» Так и подмывала спросить, все же леди или воровка. Но Тина промолчала, только многозначительно посмотрела на тонкое одеяло, которым была накрыта. «Можно подумать, я не видел тебя без одежды!» усмехнулся лорд. Тина вспомнила волшебную ночь, объятия арма, появление советника и покраснела. Лорд же, не обращая на нее внимания, сбросил одежду прямо на пол и, переступив через нее, направился в ванную. Тина провела взглядом его поджарую фигуру, непроизвольно отметив, что лорд сложен безупречно, и со вздохом выползла из-под одеяла. Нечего пялиться на мужскую задницу. Пусть даже это самая симпатичная задница из всех, что она видела. Такая упругая на вид, что укусила бы. Ой, это ее мысли. Явное общение с Сэсэ даром не прошло. Лорд, почувствовав, что она смотрит, специально покрутил бедрами и скрылся за дверью ванной комнаты оставив Тину в неловком смущении и полном одиночестве. «Сильвия, неужели в доме нет гостевой комнаты?» Ворчливо спросила она у горничной, которая вернулась в комнату с кучей коробок. «Нет, леди, его светлость не принимает гостей у себя дома. Для этого у него есть апартаменты в императорском дворце». «Леди?» Тина осторожно взяла тончайшее бюстье стального цвета. Такое невесомое и легкое, что брать в руки его было страшно. Эльфийские ткани. Пятьдесят золотых, не меньше. Почему ты стала ко мне так обращаться? Разве я леди? Его светлость велели. Оба-на! Тине хотелось задать еще один вопрос. Но Сильвия достала из коробки платье и все мысли выдуло из головы вздохом восхищения. Когда Тина подошла к зеркалу, у нее сбилось дыхание. Настолько нереальной казалась картинка. Платье из хинского шелка насыщенного бирюзово-зеленого цвета облегало, как вторая кожа, подчеркивая все, что нужно было подчеркнуть, и пряча все, что следовало спрятать. По рукавам, кромке и вороту платья украшала вышивка. Морозный рисунок повторял орнамент на браслете. Струящиеся линии делали наряд очаровательным, чувственным и запоминающимся, а короткий шлейф добавлял шарма и элегантности. На тину и зеркало смотрела бледная и чуть удивленная аристократка. «Сейчас сделаем прическу», — начала Сильвия, но ее перебил голос лорда. Тина пойдет навстречу в своем настоящем облике. «Почему — Почему? — хмуро спросила девушка, отворачиваясь от зеркала. — Потому что император уверен, что ты моя невеста, — скривился лорд. Он успел облачиться в строгий черный костюм и выглядел до невозможности элегантно и холодно. Тина подняла руку с браслетом, покрутила ее в воздухе и с издевкой спросила. «А разве это неправда, мой лорд? Разве не ваш обручальный браслет я ношу?» «Неправда», — с улыбкой шакала ответил ей лорд и протянул знакомый амулет. «Привяжи к руке. Мне бы не хотелось, чтобы посреди ужина ты вдруг превратилась в простолюдинку». Угад. Тина заскрипела зубами. Так и подмывала сказать, что она не просила чести обручиться с... «Холодным, мерзким, наглым, циничным?» «Да-да, я тоже в восторге от твоего общества», — сухмылочка людоеда сообщил Тинни Лорд. «Ты так страстно меня ненавидишь, что, подозреваю, ты в меня влюблена». «Не мечтай», — фыркнула Тина и отвернулась к зеркалу. «Продолжай дальше отрицать очевидное. Меня это изрядно развлекает». Лорд подошел сзади, его холодные руки коснулись ее уха, убирая в сторону волосы. Тина непроизвольно вздрогнула, по телу прокатилась горячая волна. Дышать на мгновение стало трудно, и она громко вздохнула, глядя в зеркало. Вокруг шеи легло колье, серебро и лунный камень. Изящно, дорого и весьма неожиданно. Лорд стоял сзади и тоже смотрел в зеркало. Взгляд его был каким-то странным. Но вот он криво улыбнулся и наконец-то отошел. «Еще полшага, и ты будешь моя!» Он был слишком близко, и разум тонул в сладкой неге. А тело предательски млело от случайных прикосновений. Тина верила, что еще ненавидит этого мужчину но в то же время уже не представляла себе жизнь без высокомерного лорда. Уйти бы, не оглядываясь, но душа нежной голубки летела в когти к ястребу. Тина понимала, что это ее погубит, но ничего не могла сделать. А быть может, не хотела. — Не дождетесь, — прошипела она, и, гордо вскинув голову, повернулась к притихшей Сильвии. «У вас есть магическая лента?» Лента была. Горничная закрепила амулет на руке. И когда личина спала, не сдержала тихого восторга. «Ваша леди прекрасна, хозяин». «Считаешь?» Лорд скептически осмотрел Тину. «Через тридцать минут я жду ее в холле». «Себелюбивый хам!» Осмотрит внимательно с якобы нарочито ленивым разглядыванием, от которого внизу живота образовывается пустота и хочется раствориться во взгляде странных глаз. Пока Сильвия делала прическу, Тина смотрелась в зеркало. Она никак не могла привыкнуть, что эта девушка с лазоревыми глазами она рассматривала себя, замечая, что кожа у нее фарфоровая, лишенная загара. Ушки хоть и маленькие, но все же вытянутой формы. Кошачий разрез глаз. И взгляд. Совершенно другой взгляд. Более уверенный, более циничный, более зрелый. Неужели это она? Неужели ее так изменило то, что произошло с ней в Ольвении? Отпечаток магии. Хозяин уверен, что это из-за вашего дара ответила Сильвия. Она произнесла вопрос вслух. Нужно быть аккуратнее. Последний штрих. Горничная подала тени темно-зеленые атласные туфли-лодочки и маленькую сумочку им в тон. «Великолепно! Повернитесь!» Тина медленно покружилась. «Настоящая леди! Лорд отлично угадал с размером!» И только сейчас Тина осознала, что и платье, и белье, и обувь ей купил этот несносный ледяной лорд. А как осознала, сразу же захотелось содрать все себя и швырнуть в ухмыляющееся лицо. Возьмите для его светлости эти запонки. Сильвия протянула небольшую коробочку. Он, по-видимому, забыл, что у нас есть накопители магии. Зачем они ему? Сварливо спросила Тина, но коробочку взяла. «Вы не знаете?» Сильвия посмотрела на нее с легким недоумением. «Он потратил весь резерв, спасая вас». «Специально сказала», — поняла Тина. Укорила таким образом, что ее любимый хозяин потратился на какую-то воровку не только золотом, но и силой. Тина хотела возмутиться что по его вине она и попала в эту ситуацию. Но вины лорда в этом не было. Не он толкнул ее в объятия арма. Не он распечатал ее дар. Не он резал ей запястье. Пора быть честной с собой. Лорд хоть и сволочь, но заботится о ней. И следует его все же за это поблагодарить. С этими мыслями она спустилась в холл. Но, увидев высокомерное лицо северного лорда, Благодарить совершенно расхотела. Сильвия передала. Тина сунула в руки мужчины коробочку. Это накопители. Вам следовало сказать мне, что вы потеряли силу. Тина! Он слегка скривился. Будь добра. Прекрати притворяться кем-то другим. Поверь, мне намного приятнее видеть в тебе непримиримого врага чем выслушивать фальшивые благодарности и сочувствия. Тина гневно сверкнула глазами. «Нет, он невыносим. Так и врезала бы по этой холеной роже вазы династии Цинь». «Я в самом деле благодарна тебе за помощь». Холодно глядя в смеющиеся глаза, процедила она. «Но не более того». «Вот и умница. А теперь помоги мне застегнуть запонки». — Нет, он действительно нахал. — Я тоже от тебя без ума», прошептал лорд, склоняясь к ее уху. — Ты весьма очаровательна в гневе. От случайных прикосновений становилось жарко, и это злило. А еще злили следящие за ней глаза. Хищные, внимательные, опасные. — Не поддавайся, — скомандовала она себе опираясь на предложенную руку. Не поддавайся! Это все ложь! Готово, мой дрожайший жених! Тина ядовито улыбнулась. Жду не дождусь встречи с Его величеством. У лорда моментально пропало игривое настроение. Он подхватил Тину под руку и повел к выходу. Поедем в ней? удивилась Тина увидев роскошную черную карету с гербами империи. Она скосила глаза на задумчивого лорда. Похоже, он действительно истощен, раз не может поставить портал. Сразу расхотелось злиться и возмущаться. «Ужин будет в загородном охотничьем дворце. А он стоит в аномальном месте. Там никакая магия не действует». Нехотя сообщил ей лорд, подводя к роскошной карете которую он окинул весьма скептическим взглядом. Император был так любезен, что прислал за нами собственный экипаж. Он помог Тине сесть на обитое алым бархатом сиденье, а сам примостился напротив, тут же закрыв глаза и сложив на груди руки, полностью закрывшись от любого разговора. Ехали они недолго. Тина даже не успела насладиться мягким холодом императорской кареты как и сумерек появился силуэт дворца. Здание, конечно, уступало размерами столичному, зато находилось в мрачном лесу. Старый, заросший ельником непроходимый лес, в котором, по слухам, водились химеры, был зачарован на членов правящей семьи, и только они могли без ходить по его тропам. «С чего началась ваша вражда с Армом?» Не выдержала Тина тишины. «Неужели и правда не поделили девушку?» — спросила она, когда экипаж выехал на широкую дорогу, ведущую к центральному входу. Лорд долго молчал, и Тина уже решила, что он спит и не ответит. Но он отозвался, не открывая глаз. «Не поделили», — согласился Ашер. «Но не девушку. Артефакт». «Артефакт, который был очень нужен моей семье!» Тина ждала, но продолжения не последовало. И она решила сделать вид, что ее это не особо интересует. Не хочет говорить, и не надо. Карета мягко остановилась, и Тина выглянула в окно. Вечер встретил их тишиной, странными тенями и запахом сирени. «Откуда сирень в конце лета?» «Приехали!» Лорд первым выскочил из кареты. Тина же не спешила. Она дождалась, пока лорд протянет ей руку. И только после этого элегантно выскользнула на улицу. Ей казалось, что она стала легче, невесомее и изящнее. Что ее ноги едва касаются грубых ступеней. Может, так и было. Может, всю сознательную жизнь она не пользовалась и половиной своих возможностей, «Ничего не бойся и никому не верь». «Я никогда и ничего не боюсь», — огрызнулась Тина, оглядываясь. Лес подступал очень близко. Огромные сосны росли прямо у входа, и лишь подъездная дорога да небольшая площадка перед входом были расчищены от зелени и выложены обработанными каменными плитами». Лорд склонился к ее уху и, обжигая холодным дыханием, шепнул. «Врешь, моя дорогая! Прекрати называть меня своей дорогой!» «А как мне тебя называть? Дорогая сумеречная ситхия?» «По имени, дорогой оборотень!» Пропела Тина елейным голоском и скорчила самую гаденькую физиономию из всех, какие были в ее арсенале. Еще и глазками похлопала, зная, как это раздражает советника. Лорд же тихонько рассмеялся. По спине Тины от этого звука прошла холодная волна, от которой захотелось поежиться, а лорд, подхватив Тину под локоть, повел к центральному входу. Сам дворец был построен из ошкуренных бревен и больше походил на охотничий домик, чем по сути и являлся пока жив был старый император. На площадке перед дворцом стояли три кареты. Одна из них выделялась богатством позолоты и белоснежными жеребцами, впряженными в нее. Увидев карету, лорд скривился и тихо выругался на наречии гномов. Тина только и смогла понять, что он желает хозяину кареты провалиться в болото Сумеречной долины, туда, где души проклятых вечно вдыхают ядовитые испарения. Как бы там ни было, а лорд явно не любил владельца прекрасной белоснежной пары кахетинских рысаков. Он даже на мгновение замер у ступени крыльца, словно раздумывал, подниматься или вернуться домой. Но тут раздался низкий язычный голос. «Как объявить вашу спутницу, лорд-советник?» На крыльце за спинами егерей появился худой коротышка с длинной бородой в церемониальном балахоне распорядителя. Тина с интересом на него посмотрела, гадая, как в таком тщедушном теле может рождаться столь громкий и глубокий голос. Лорд рядом тяжело вздохнул, и Тина перевела на него ехидный взгляд, безмолвно вопрошая. «Ну и как вы меня представите? Ваша злобная светлость!» «Скажи, что прибыл лорд-палач супругой!» Распорядитель кивнул и исчез. Тина услышала его голос. «Лорд-советник со своей леди!» «С кем?» Разъяренной кошкой резко развернулась она к лорду. И тот от неожиданности сделал шаг назад. Тина же этого не заметила. «Как ты меня объявил? Какая я тебе супруга, гад ползучий!» Гад ползучий только болезненно скривился. И, подхватив девушку под локоть, потащил за собой. Мимо здоровенных егерей, которые вытянулись в струнку при их приближении, провожая Тину восхищенными взглядами. Мимо застывших вдоль прохода слуг в зеленых ливреях. Мимо распорядителя прямо в небольшой зал, освещенный множеством свечей. Деревянные стены были украшены цветами и картинами с изображением охоты. Посреди зала стоял длинный стол. Накрытой белоснежной скатертью и сервированной на двенадцать человек. Но сейчас за столом сидело всего шестеро. И все они с огромным, плохо скрываемым любопытством глазели на Тину. Только на нее. Юный император в нарушении протокола выскочил из-за стола и чуть ли не бегом бросился навстречу. «Лорд-советник, как ты мог скрыть от нас такую красоту? Леди, как нам к вам обращаться?» Тина сглотнула, старательно улыбнулась, так что губы заныли и протянула императору руку для поцелуя. А что? Ведь она сейчас не беспризорная девчонка, а леди — ситхи высокого дома. А они, как известно, все равны королям. Для меня большая честь познакомиться с вами лично, ваше величество. Подражая невесте Арма, Пропела Тина глубоким грудным голосом и замерла от неожиданности. «Это не ее голос, она никогда так не говорила!» Тина скосила глаза на лорда, но тот ответил ей удивленным взглядом. Похоже, для него это тоже было неожиданностью. «Мою леди зовут Эдельвейс», — поклонился он императору и едва слышно добавил. «И прошу на нее не облизываться, особенно на глазах у вашей фаворитки». «Ваше императорское величество!» Император посмурнел, но спустя мгновение светло улыбнулся и, предложив тени руку, повел к столу и усадил рядом с собой. С другой стороны от императора сидела его юная фаворитка. Она улыбнулась Тени и тихо произнесла «Добро пожаловать в наше небольшое общество! Лорд-советник, поздравляю вас с женитьбой!» и девушка залилась румянцем. «Леди, это моя дорогая Кристина!» — представил Зенон второй девушку, умело избегая упоминания о ее титуле, которого у девицы, насколько знала Тина, не было. «Это ее брат, баронет Эшли Мейсон. Молодой бледный монах церкви Единого, одетый в черную, чуть потертую на локтях рясу, Глубоко кивнул Тини и сразу же опустил взгляд. Мейсон весьма благочестив и везде сопровождает сестру», с легкой издевкой в голосе прокомментировал император. «Это мой долг», — тихо, но твердо произнес монах, не поднимая взгляд от пола. «Когда Кристи выйдет замуж, я передам титул ее сыну и уйду в монастырь служить единому». «Юноша правильно делает», — громогласно заявил сидящий за столом пожилой поджарый мужчина в мундире с генеральскими погонами. Седые бакенбарды и подкрученные верхусы делали его похожим на старого грозного пса. «Молодой девице негоже появляться в обществе холостого императора, особенно когда разведка Альвении не дремлет. Репутация!» Гаркнул он, и Зинон II недовольно скривился. «У вас есть невеста, Ваше Величество!» Не стоит ронять тень на милое невинное создание. Генерал улыбнулся покрасневшей Кристине. Тина услышала, как рядом иронично хмыкнул лорд. Я думаю, леди Эдервейс нет дела до увлечений нашего императора. А вот этот мягкий ироничный голос Тина знала. Как и мужчину сидящего напротив императора. Глава магов Мэтр Авиций состоявшийся тесть погибшего мэтра Альфонсо. И на мага он похож не был, скорее на Лавеласа, пьяницу и обжору, хотя и обладал белоснежной бородкой и умными глазами. Один из сильнейших магов империи совершенно не заботился о своей внешности. Не очень чистая мантия, пивной животик, блестящая залысина и торчащие из-за седых пушистых волос большие уши делали его внешность безобидной. Но это было обманчивое впечатление. При желании Авиций мог один на один выйти против десяти магов высшей ступени. И, скорее всего, он бы их победил. Шестого господина Тина не знала. И знакомиться с ним у нее не было ни малейшего желания. Ибо его взгляд просто сочился ядом, как и голос, когда он заговорил «Леди-красавица и лорд-чудовище!» Он улыбнулся, обнажая длинные иглы клыков. «Как неожиданно!» «Не ожидал увидеть тебя здесь, Захар!» Холодно ответил лорд и лично налил тине вино в высокий хрустальный бокал. «Не думал, что тебя уже выпустили из гроба!» «Захар здесь по моему приглашению!» Быстро встрял в их разговор император, за что получил полное негодование взгляд наставника. — Ах, да! — лениво протянул Захар. — Тебе, видно, не успели сообщить, но я здесь как официальное лицо. Захар — посол королевства Морт в нашей империи. — Неприкосновенная персона, значит, — ухмыльнулся лорд. — Да! — с нажимом подтвердил император и громко хлопнул в ладоши. — Мы здесь собрались, чтобы поприветствовать прекрасную леди. «Твою жену, а не для того, чтобы обмениваться колкостями!» «Итак, поднимем бокалы!» «За красавицу леди Эдельвейс и за моего друга и наставника, лорда Северных земель!» «За их будущего наследника!» «Надеюсь, ты не заставишь меня долго ждать!» И вот тут Тина закашлялась. Лорд безмятежно протянул руку и легонько хлопнул ее по спине. «Как только вернемся домой!» Я сразу же усердно приступлю к выполнению вашего желания. Ваше императорское величество.